Я очень мало услышала от вас такого, чего не ждала услышать и не должна была бы ждать, потому что за исключением одного обстоятельства это все верно. Но как бывают яды настолько сильные, что несколько капель их могут будто бы отравить колодец, так и в сообщениях Рэшли была одна ложь, способная отравить весь источник, где, как говорится, обитает сама истина. Такова основная и гнусная ложь будто я, знаю Рэшли, а я, к сожалению, вынуждена была его узнать слишком хорошо, будто я, при каких бы то ни было обстоятельствах, могу помышлять о том, чтобы соединить с ним свою судьбу. — Нет, — продолжала она с каким-то внутренним содроганием, выражавшим, казалось, невольный ужас. Любая судьба лучше, чем такая. Пьяница, игрок, задира, лошадник, безмозглый дурак — в тысячу раз предпочтительнее Рэшли, «Монастырь, тюрьма, могила милее любого из них!» Грустные и горькие интонации звучали в ее голосе, отвечая странному и захватывающему романтизму ее положение. Такая юная, такая красивая, такая неискушенная, предоставленная всецело самой себе и лишенная всякой опоры, какую девушка находит в поддержке и покровительстве подруг, лишенной даже той слабой защиты, которую дают предписанные формы обхождения с женщиной в светском обществе. Едва ли будет метафорой, если я скажу, что сердце мое с кровью от боли за нее. Но в ее пренебрежении к церемониям чувствовалось столько достоинства, столько прямоты в ее презрении ко лжи, столько твердой решимости в этой манере прямо смотреть в глаза окружавшим ее опасностям, что жалость моя уступила место, пламенному восхищению. Диана казалась мне королевой, покинутой своими подданными и лишенной власти, но презирающей по-прежнему те общественные нормы, которые обязательны для лиц низшего ранга и среди лишений доверчиво положившейся на справедливость небесную и на непоколебимую твердость собственного духа. Я хотел было высказать и участие свое, и восхищение ее высоким мужеством в этой трудной обстановке, Но мисс Вернон тотчас же заставила меня замолчать. «Я говорила вам в шутку», — сказала она, — «что ненавижу комплименты. Теперь я говорю вам всерьез, что не прошу участия и презираю утешения. Что легло мне на плечи, я вынесла, что предстоит нести, снесу, как смогу. Никакие слова сострадания ни на волос не облегчат рабу его ношу. Есть на свете лишь один человек, который мог бы мне помочь — Но он предпочел лишь увеличить легшую на меня тяжесть. Это Рэшли Озбалдистон, да. Было время, когда я способна была его полюбить. Но, боже, с какой целью втерся он в доверие к такому одинокому существу. И как настойчиво преследовал он эту цель из года в год, ни разу не прислушавшись к голосу совести или сострадания. Ради чего обращал он в яд ту пищу, что сам предлагал моему уму? «Милосердное провидение! Что ждало бы меня в этом мире и в будущем? Я погибла бы телом и душой, если бы поддалась козням этого законченного негодяя!» Пораженный коварством обдуманного предательства, которое она раскрыла предо мною, я вскочил со стула и, не помня себя, положил руку на эфес шпаги. Я готов был уже броситься вон из комнаты и разыскать того, на кого должно было излиться мое справедливое негодование». Чуть дыша, остановив на мне взор, в котором гнев и презрение сменились сильнейшей тревогой, мисс Вернон ринулась вперед, преграждая мне дорогу к двери. «Стойте!» — сказала она. «Стойте!» «Как незаконно ваше возмущение! Вы и наполовину не знаете тайн этой страшной тюрьмы!» Она тревожно обвела глазами комнату и понизила голос почти до шепота. «Жизнь его заколдована! Вы не можете на него напасть!» не подвергнув опасности и другие жизни, не навлекши множество бед на других. Иначе в час справедливого возмездия он бы давно погиб, хотя бы от моей слабой руки. «Я сказала вам», — промолвила она, — снова указывая мне на стул, что не нуждаюсь в утешителе. Добавлю теперь, что и мстителям мне не нужно. Я машинально опустился на стул, раздумывая о ее словах, и вспомнил то, что упустил из виду в первом порыве гнева, что я не имел права выступить защитником мисс Вернон. Она умолкла, давая улечься своему волнению и моему, затем обратилась ко мне более спокойно.